Давно уже отмечено умными людьми, что счастье, как здоровье. Когда оно на налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспоминаешь о счастье. О, как вспоминаешь. Но что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году зимой. Незабываемый в южный стремительный год.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 Зеленый огонек, мигающий фонарь, скрип саней, короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях. Потом все это боком кувыркалось и проваливалось. Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте, а? Ну, кто-нибудь досидит. Молодой врач вроде меня. Ну что же, я свой высидел. Февраль, март, апрель, ну и скажем май. И наконец, конец моему стажу.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 И еще детские болезни, в особенности это каторжная детская рецептура. Фу, черт. Если ребенку 10 лет, то скажем, сколько пермидону ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15? Забыл. А если 3 года? Только детские болезни и ничего больше. Довольно умопомрачительных случайностей. Прощай, мой участок. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?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 «Нет, пусто». «Если кого-нибудь привяжут, ну и дайте мне знать, хорошо?» «Я лягу спать». «Хорошо. Можно идти, идти?» «Да, идите». Она ушла, дверь визгнула, а я зашлёпал туфлями в спальню по дороге безобразно и криво, раздирая пальцами конверт. В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы,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 Кто привез письмо, спрашиваю я. Я не знаю. С бородой кооператор, он в город ехал, говорит. Хм. Ну, ступайте. Н Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните. Хорошо. Моя записка к главному врачу. 13 февраля 1918 года. Уважаемый Павел Илларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету доктора Полякова.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 Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться будет и не на чем. Ну нет, уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции, послать телеграмму, чтобы он выслал лошадей, ни к чему. Телеграмма придет через день после моего приезда, она ведь по воздуху в Горелого не прилетит, будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово, медвежий угол». Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, щитиная курков пепельницы. Я ворочился на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать. «В самом деле, если ничего острого, скажем, Сиферис, то почему он не едет сюда сама? Зачем я должен нестись через вьюгу к нему?» Что, я в один вечер вылечу его от э, Льюиса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак? Он на два года моложе меня. Ему 25 лет. Тяжко, саркома. Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может мигрень сделаться. И вот она на лицо. Стягивает жилку на виске. Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет вверх на теме. Скует пол головы и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А каково саняк с пермидоном? Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную. Замерзнешь завтра в своем пальто. Что с ним такое, а? Надежда блеснет. В романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах. А спать. Не думать больше об этом, спать. Завтра все станет ясно. Завтра. Я перевернул выключателем мгновенная тьма, съела мою комнату. Спать. «Жилка ноет, но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо еще не знаю, в чем дело. Человек страдает по-своему, вот пишет другому человеку, ну как умеет, как понимает, и недостойный из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно. Может быть, это и не фальшивое, и не романтическое письмо. Я не видел его, Сережку Полякова, не видел года два». Но помню его отлично, он был всегда очень рассудительным человеком. Значит, стряслась какая-то беда. Видно, сон идет. В чем механизм сна? Читал физиологии, но история темная, не понимаю, что значит сон, как засыпают мозговые клетки. Не понимаю, говорю по секрету. Почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен. Одна теория стоит другой. Он стоит, Сережка Поляков, в зеленой тужурке с золотыми пуговицами над цинковым столом, на столе труп. А ну это сон. Тук-тук-тук-тук. Бух-бух-бух. Ага. Кто? Что? А стучат? Черт, стучат, где? Я? В чем дело? А, У себя в постели. Почему же меня будет? Они имеют право, потому что я дежурный. Проститесь, доктор Бомгард. Вон Мария зашлепала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого. Ночи. Спала я, значит, только один час. Как мигрень на лицо. Вот она. В дверь тихо постучали. В чем дело? Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты. Я разглядел сразу, что оно бледно. Что глаза расширены, взбудоражены. Кого привезли? «Доктор» с горелоского участка, хрипло и громко ответила сиделка. «Сострелился доктор».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 Славке навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марию Васильевну, акушерку из Горелова, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице. Поляков! спросил я. «Да», – ответила Мария Васильевна. «Такой ужас, доктор, ехала, держала всю дорогу, лишь бы довести. Когда?» – спрашиваю. «Сегодня утром. На рассвете», – бормотала Мария Васильевна.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 Отдел театров. Аида шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела «Мой друг, мой милый друг, приди ко мне». У нее голос необыкновенный. И как странно, что голос ясный, громадный. И дан он темной душонке. Здесь перерыв. Вырваны две или три страницы. Далее. Конечно, недостойно. Доктор Поляков. Да и гимназически глупо.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 Как тень вчерашней боли, где-то за грудную костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро один сантиграмм. Боль прекратилась мгновенно, ну, почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек. 18. -е. 4 укола не страшные. 25 февраля. Чудак это Анна Кирилловна. Точно я не врач. Одна вторая шприца, 0,15 э, тысячных морфия. Да.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 Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если бы я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормальный человек может работать только после укола морфием. В самом деле, куда к черту годится человек, если малейшая невралгийка может выбить его совершенные седла? Анна боится.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 А, вредны ли эти сны?» «О, нет! После них я встаю сильным и бодрым и работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и мудрено, все мои мысли были сосредоточены на моей бывшей жене. А теперь я спокоен. Я спокоен». 19 марта. Ночью у меня была ссора с Анной. «Я не буду больше приготовлять раствор». Я стал ее уговаривать. Глупости, Ануся. «Что, я маленький, что ли?» «Не буду».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 «Ах, Сергей Васильевич, я жалею вас!» И тут высвободил руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их. «Э, «Дайте ключи!» И вырвал их из ее рук. И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым прыгающим мазкам. В душе у меня ярость щепела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожных впрыскиваний. Я врач, а не фельдшерица».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 Но вот и мгновение, и кокаин в крови, по какому-то таинственному закону, не описанному ни в какой из фармакологии, превращается во что-то новое. Я знаю, это смесь дьявола с моей кровью. И никнет влас на крыльце, и я ненавижу его, а закат, беспокойно громыхая, выжигает мне внутренности. И так несколько раз подряд, в течение вечера, пока я не пойму, что я отравлен».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 Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги. Смерть. Сухая, медленная смерть. Вот что кроется под этим профессорским словом. Тоскливое состояние. Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Легче. А вот мятный холодок под ложечкой... Три шприца трёхпроцентного раствора. Этого мне хватит до полуночи. Вздор. Это запись вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу. А сейчас спать. Этую глупую борьбой с морфием я только мучаю и ослабляю себя. Далее в тетради вырезана десятка два страниц. Ря. Ять в...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 У Кольчика в тысячных морфия, доза от которой, правда, не умирают, но только вся тоска остается, лежит бременем, как и лежала. Пустые ночи, рубашку, которую ей изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпустили. А? Нет. Изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкающих головок божественного растения. Но ну, так найдите же способ и лечить без мучений.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 Но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке 20 грамм в кристаллах. Написал рецепт для больницы. Попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин. Да в конце концов, почему я должен прятаться и бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я марафинист. Кому какое дело в конце концов? Да и велик ли распад? Привожу свидетелей эти записи. Они отрывочны. Но я же не писатель. Разве в них какие-нибудь безумные мысли?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 И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой колоколом старушонка с желтыми волосами. В первую минуту я не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно, почему она на холоде, простоволосая, в одной кофточке. А потом? Откуда старушонка? К какая? Кончится у нас прием в Левкове, разъедутся последние мужеские сани.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 Начинаем мой разговор с Анной 21-го. Анна, фельдшер знает. Я, неужели? Все равно, пустики. Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь, ты слышишь? Посмотри на свои руки, посмотри. Ну, немного дрожат. Это ничуть не мешает мне работать. Ты посмотри. Они же прозрачные. Одна кость и кожа. Погляди на свое лицо, слушай, Серёжа, уезжай, заклинаю тебя, уезжай. А ты? Уезжай, ты погибаешь. Ну, это сильно сказано, но я действительно сам не пойму, почему так быстро я ослабел. Ведь не полный год, как я болею. Видно, такая конституция у меня. Что тебя может вернуть к жизни, а? Может быть, это твоя Амнерис, жена? Фу, нет, успокойся. Спасибо, Морфи, он меня избавил от нее, вместо нее Морфий.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 На мой участок – женщина-врач. Анна здесь будет приезжать ко мне. Хоть 30 верст. И решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по болезни к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице. Буду страдать нечеловеческой мукой. Прощай, Левкова, Анна, до свидания.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 3 шприца четырехпроцентного раствора ночью. 16 января. Операционный день, поэтому большое воздержание с ночи до шести часов вечера. Сумерки – самое ужасное время. Уже на квартире слышал его голос, монотонный и угрожающий, который повторял «Сергей Васильевич!» «Сергей Васильевич!» После впрыскивания все прошло сразу.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 воровской походкой что вы видите смешного в этой болезни но удержался в моем положении не следует быть особенно заносчивым с людьми ах фельдшер он так жесток также жесток как эти психиатры не умеющие ничем ничем ничем помочь больному ничем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 Она желта, больна, до доконал ее, канал да на моей совести большой грех, Дай, дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля. Исполню ли я ее? Да, исполню, если буду жив. 3 февраля, итак, горка.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 и товарищ по университету. Он здоров, силен, но мягок, если я прав. Помню его. Быть может, он... Ну, я в нем, может быть, найду участливость. Он что-нибудь придумает, пусть отвезет меня в Москву. Я не могу к нему уехать. Отпуск я получил уже. Лежу, в больницу не хожу. На фельдшер я наклеветал. Ну, смеялся, неважно, он приходил навещать меня, предлагал выслушать, я не позволил.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 Плакал ночью, вспомнив это. «Двенадцатого ночи». И опять плакал. К чему эта слабость и мерзость ночью? 13 февраля, на рассвете в Гореловке, 1918 год». «Могу себя поздравить, я без укола уже 14 часов. Четырнадцать?» «Это немыслимая цифра».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 С ней, конечно, просто и легко. Тетрадь Бомгарду. Все. На рассвете 14 февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записи Сергея Полякова.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 Я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны? Беру на себя смелость решить это утвердительно. Анна умерла в 1922 году от Сыпного Тифа и на том же участке, где работал. Амнейрис, первая жена Полякова, за границей и не вернется. Могу ли я печатать записки, подаренные мне? Могу. Печата. Доктор Бомгард. 1927 год, осень. На этом видео заканчивается. Спасибо тебе за просмотр. Напоминаю, что на моем канале на Дзене, ссылка в описании, Есть истории, которые не выходят на ютубе. Если хочешь поддержать канал, то можешь оформить спонсорскую подписку на ютубе или на бусти и получать минимум один дополнительный рассказ в месяц. Вся полезная информация под видео. Ссылка на дзен, на бусти тоже там под видео в описании. А с вами был Мухаммед. Удачи вам!